Собирая их, я заметил, что аккумулятор отключен. Это правильно. Ведь в ближайшее время пользоваться автомобилем не собирались. Лоутон сам не мог сделать это. Попросил жену. Гарри. Я обернулся. В дверях стояла Дэнни. Привет, Дэнни. Я тут забыл кое-что. Кроме того, мотор в моем Мерседесе барахлит. Хочу позаимствовать у тебя инструменты. Я указал на верстак и на стенную панель, на которой были... Развешенные инструменты и приспособления. Она недоверчиво покачала головой. Тебя же ночью забрали и надели наручники. Агенты сказали, что ты не скоро вернешься. Обычная тактика запугивания, вот и все. Как видишь, я быстро вернулся. Я опустил капот, оставив небольшой зазор, как и было до моего первого приезда. Через открытое окно положил бумаги на переднее правое сиденье своего Мерседеса. Потом подумал и переложил их под коврик на полу. — Тайник не важнецкий, но пока сойдет. — Как Ло? — спросил я. — Не очень. Что — Что-нибудь случилось? Эти люди выставили меня за дверь и стали его допрашивать. Даже монитор выключили, чтобы я ничего не слышала. Напугали его до смерти. И меня тоже. — Уезжай, Гарри, и больше не возвращайся. — Напугали тебя? — Чем? — да не молчала. — Или тебе никому ничего не говорить? — — А? Тем более мне, да? — Ну да. — Слушай, Дэнни, я не желаю причинять тебе неприятности, но я хотел бы побеседовать сло. Он передал, что не хочет тебя больше видеть. От тебя одно беспокойство. — Хорошо, я сейчас уеду. — Они тебе ничего не сделали, Гарри. Я пристально посмотрел на нее. Вопрос вызван не просто вежливостью. — Нет, со мной все в порядке. — Слава Богу. Дэнни, мне нужно забрать кое-что из комнаты Ло. Мне пойти, или ты сама принесешь? Ты о чем? О часах. О часах? Ты же подарил их, Ло? Да, сейчас намерен взять обратно. Она пожала плечами решила, что я беру часы, чтобы они из-за них не ссорились. Хорошо, принесу. Но я ему скажу, что ты это захотел сам. Дэнни ушла в дом. Я снял с стены клещи и отвертку. Потом увидел у верстака низкую тележку для осмотра днища автомобиля. Скинув пиджак, я растянулся на ней и подкатил под мой Мерседес. Не прошло и минуты, как я обнаружил примагниченный к бензобаку подслушиватель, величиной с книгу в твердом переплете. Тот, кто устанавливал жучок, обладал, очевидно, рационализаторской жилкой. Провод, идущий от аппарата, был подсоединен к выхлопной трубе. Когда при движении труба нагревалась, сенсор отключал в нем батарейки. На деле осуществлялся лозунг дня «Экономьте энергию, силу, нервы». Я оставил все как есть, выполз из-под машины и увидел Дэни с часами в руках. Задняя крышка часов была открыта. Тот, я смотрю, тяжеловато, не для обычных стенных часов», — усмехнулась она. Я встал. «Послушай, Дэнни, не веришь мне?» Стал шпионить за нами. Я не для того их повесил». Эти типы, что приезжали вчера. Молчи уж. Где тут пленка? В этой камере цифровое изображение. В ней все внутри. Это была ошибка с моей стороны. Дэнни подняла часы и грохнул их обетонный пол. Стекло в дребезгих камера закатилась под Мерседес. Черт! Камера чужая. Мне безразлично чья. Ты не имеешь права так поступать. Я взглянул под Мерседес, дотянулся до камеры. Ее корпус был сильно поцарапан, но поврежден ли механизм, я не знал. Вынул карту памяти, вроде бы цела, показал ее Дэни. «Это единственное, что может показать, чего хочет от нас ФБР. Моли Бога, чтобы карта не была повреждена! Да наплевать! Смотри, радуйся своей поганой записи! Но чтоб ноги твоей в моем доме не было!» — выкрикнула Дэни и ушла, хлопнув дверью. Я спрятал карту в карман... и присел на корточки, чтобы собрать с пола то, что осталось от часов. Глава 22 В аэропорту Бербанко я оставил машину на долгосрочной стоянке и трамвайчиком добрался до терминала. В кассе юго-западного направления я купил обратный билет в Лас-Вегас, оставив открытой дату возвращения. Потом как простой обыватель встал в очередь к досмотру службы безопасности.